Провокация быть лучше. Просто возьмите и зарегистрируйтесь на забег. Заранее. За полгода, за год. На тот забег, который вы не сможете пока преодолеть. Именно так я зарегистрировался на свой первый марафон. До этого я бегал по 3-5 километров по школьному стадиону. А потом взял и зарегистрировался. И понял, что нужно готовиться прямо сейчас. Человек ужасно склонен все откладывать на потом, чтобы в итоге состариться, но так и не постичь и даже не попробовать очень многого в жизни. До этого моя максимальная пробежка составляла не более 20-25 минут. Я помню тот день, когда я впервые вышел на длительную пробежку. Это были первые 60 минут непрерывного бега. Я бежал так медленно, насколько это было возможно и у меня после 40 минут такого бега начали болеть мышцы. Я впервые почувствовал другую боль, которую до этого никогда не испытывал. Но я не задыхался, мое сердце не выпрыгивало из груди. Мне понравилось так бегать, и я знал, что впереди меня ждет серьезное испытание — марафон. Назад пути не было. Я всем знакомым рассказал, что пробегу марафон. Именно так я зарегистрировался на 100-километровый трейл. Сел, вел данные, заплатил. Сразу забронировал и оплатил гостиницу заранее. И все бы ничего, но у меня тогда была травма, колено бегуна. Месяц я не бегал. И после того, как зарегистрировался, я не бегал еще пять месяцев. Я был в ужасной форме. До забега оставалось 160 дней, а мне нельзя бегать. За 150 дней я начал готовиться. Мне казалось, что я не смогу. Но я спровоцировал себя заранее стать лучше. И я стал лучше. Провоцируйте себя быть лучше. Конечно, проще всегда оставаться самим собой или предаться своим слабостям. Проще не тренироваться, а делать вид, что ты тренируешься. Сложнее просто делать.